Убери из этой цепочки хотя бы одно звено, не все развалится. Не то, что лучшего среднего автомобиля не получится. Так нет, будем законодателями моды. И ведь не сам же Горбачев это придумал, кто-то подсказал. А если и сам, то можно же объяснить, поправить, чтобы не позориться. Но нет, у нас принято наоборот любую, даже самую откровенную бессмыслицу с помощью прекрасно функционирующего пропагандистского аппарата выдавать за вершину человеческой мысли прозорливости, мудрости. «Конечно же, партии аппарат нужен». Не до такой степени раздутые, очень сильно сокращенные, в нем должны работать лучшие умы партии, чтобы анализировать ситуации, предупреждать возможные повороты событий, четко видеть пути дальнейшего развития. Это особенно важно, учитывая ту роль, которую сегодня партия играет в жизни общества. А хоть одна конфликтная ситуация была предугадана и предупреждена, хотя бы один кризисный момент оказался решен сразу правильно? Законы о госпредприятиях и кооперации. Нагорный Карабах, Прибалтика и так далее, и так далее. Любая острая ситуация сначала загонялась в тупик, затем вырабатывалась, как будто специально неправильное решение, и только через несколько месяцев с большими потерями его пытались исправить. Сколько слов было сказано по поводу лживости буржуазной пропаганды, сочинившей секретные протоколы пакта молотова риббентропа Сколько раз приходилось пропагандистским аппаратам говорить, что это все происки и фальшивки? Хотя любому здравомыслящему человеку было ясно, что уже нельзя отнекиваться от того, что давно известно всем. Прошло время, и вот мы признали, да, секретные протоколы существуют, но сколько же уважения и авторитета мы потеряли из-за такой твердолобости. Так функционирует аппарат ЦК, давая всей стране команды и указания. Но я еще раз повторяю, сам аппарат тут ни при чем, просто именно таким угодливым и послушным он нужен верхушке партии самостоятельный и независимый инструктор ЦК КПСС, такое сочетание слов язык даже выговорить не может. Угодливость и послушание оплачиваются льготами, спецбольницами, спецсанаториями, прекрасной циковской столовой и таким же замечательным столом заказов, кремлевкой, транспортом. И чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем больше благ тебя окружает, тем больнее и обиднее их терять, тем послушнее и исполнительнее становишься. Все продумано. Завсектором не имеет личной машины, но имеет право заказывать ее для себя и для инструкторов. Заместитель заведующего отделом уже имеет закрепленную «Волгу». У заведующего «Волга» уже другая, получше, со спецсвязью. А если уж ты забрался на вершину пирамиды партийной номенклатуры, тут все, коммунизм наступил. И оказывается, для него вовсе не надо мировой революции, высочайшей производительности труда и всеобщей гармонии. Он вполне может быть построен в отдельно взятой стране для отдельно взятых людей. Про коммунизм это я не утрирую. Это не просто образ или преувеличение, Помним основной принцип светлого коммунистического будущего. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Тут все именно так. Про способности я уже говорил, их, к сожалению, не слишком много, зато потребности, потребности так велики, что настоящий коммунизм пока удалось построить для двух десятков человек. Коммунизм создает девятое управление КГБ. Всемогущее управление, которое может все, и жизнь партийного руководителя находится под его неусыпным оком, любая прихоть выполняется. Дача за зеленым забором на Москве-реке, с большой территорией, с садом, спортивными и игровыми площадками, с охраной под каждым окном и сигнализацией, Даже на моем уровне кандидатов в члены Политбюро три повара, три официантки, горничная, садовник со своим штатом. Я жена, вся семья, привыкшая все делать своими руками.